Глава 41. Мы с Надей заходим в церковь и тут же приковываем к себе все взгляды. Причем никому нет дела Даисы, который скромно стоит у входа и перебирает четки. Именно он занимается оформлением сделок Алтая, но к нему почему-то ни у кого не появилось претензий. В меня же откровенно тычут пальцами. Из чего делаю вывод. Все здесь в курсе моего выступления у отеля. А еще того, что теперь я любовница Адама. Это тяготит. Я не привыкла быть в центре внимания, тем более такого. Хуже быть не может, а на лучшее надеяться не приходится. Поэтому я прохожу вперед, выбирая место получше. Служба в самом разгаре. Жизнь на юге после пережитого кризиса быстро вернулась в свою колею. Как волна ломает песочные домики, делая берег ровным, так случилось и с нами. Иссе потребовалось пару дней, чтобы отоспаться и вернуться к делам. Из Краснодара он привез одну из своих любовниц, которая теперь о нем прилежно заботится. И погряз в работе. Адам тоже работает с утра до ночи. А я... Теперь моя жизнь — это быт, редкие вылазки за пределы отеля и, конечно, ожидания Адама. Я учусь ни о чем не жалеть и заново складывать свое будущее из обломков прошлого. А еще я веду занятия по йоге. Как это вышло? Как-то раз Адам тренировался на турниках, Я постелила рядом коврик и включила урок. Он некоторое время наблюдал за мной, а потом спросил. «У тебя случайно нет сертификата инструктора?» «Случайно есть», — ответила я. Хотела подрабатывать в университете, но потом учеба стала занимать все время, и я забила. Теперь в «Заливе свободы» можно записаться на утреннюю и вечернюю йогу. Мы закупили коврики, но желающих оказалось так много, что инвентаря на всех не хватило на втором же занятии я решила лично съездить до магазина. После службы Надя отправляется в отель, а мы с Иссей в город. Он прекрасно водит одной рукой, пока я донимаю его вопросами о приехавшей девушке. «Ну, пожалуйста, ну познакомь. Вы уже живете вместе? Покажи хотя бы фотографию». Святоша столь сильное внимание к личной жизни не нравится, но он по привычке терпит, потому что Адам велел обо мне заботиться. А еще Адам намекнул, что у Исы в каждом городе есть подружка. Где-то и не одна. Вот такой плейбой наш святоша. Он высаживает меня у торгового центра, где я часом позже должен будет встретить Адам. Я прохожу по спортивному отделу, подбираю для себя одежду, радуясь редкой вылазке в цивилизацию. Выбрав все необходимое, расплачиваюсь на кассе карты Адама. В воскресенье народу много. Очередь движется медленно. Мой взгляд блуждает по окружающим, И внезапно цепляется за знакомую фигуру. Да ладно, этого не может быть. Я приглядываюсь и узнаю Нину, мою единокровную сестренку. Шок такой силы, что я поначалу предпочитаю поверить, будто сошла с ума. Рядом с Ниной шагает младшая сестра Пава. Но я все еще не верю, пока... Рада! Окликает меня Нина, и ее голос возвращает в реальность. Через пару минут мы крепко обнимаемся будто не случилось так много всего с последней встречи. «Не могу поверить, что вы здесь!» Улыбаюсь я, хотя сердце щемит. Мы занимаем столик в ближайшем кафе. Народу полно, сумки мешают, но я ловлю веселые взгляды сестер и не перестаю улыбаться. Мы в очередной раз обнимаемся. «Ну и духота!» Говорю я нейтрально. Через стеклянные стены видно, как снаружи жара размывает горизонт. Люди снуют туда-сюда с пакетами, Дети капризничают, а в кондиционированном кафе кажется чуть прохладнее, чем в аду. «Нас мама отправила погулять, пока сама в салоне», — рассказывает Пава. «В Испании ее окрашивание стоит ужасно дорого, да и хорошего мастера найти сложно. Там, кстати, тоже ужасно жарко». «Я все еще не верю своим глазам», — разглядываю сестричек. Все хихикают. «Мы только вчера прилетели, но мама уже везде записалась». «Я тоже завтра пойду на маникюр. Кстати, а ты не хочешь сделать?» Нина бросает взгляд на мои ногти, и я тут же поджимаю пальцы. «Какой там маникюр? Я еще в первую неделю заключения спилила свой отросший гель-лак. А даму все равно, какого цвета у меня ногти. И самой было просто не до этого». «Да, как-нибудь. С удовольствием. Вы вчетвером прилетели?» «Папа остался в Испании. Он после ринопластики все никак не отойдет». В его возрасте такие операции опасны, давление скачет. Запросто делится Пава, отпивая свой молочный коктейль. «А у меня репетиторы, в девятый класс ведь иду, нужно заниматься». «Да и надоело нам в Испании», — поддакивает Нина. «Это дорого, туда нельзя, никто не говорит ни на русском, ни на английском». «Ты сама не говоришь на английском!» Звонко хохочет Пава, и Нина делает строгое лицо. Мы неплохо ладим, но, видимо, из-за небольшой в два года разницы в возрасте, постоянно соревнуемся в достижениях. Я тоже плохо понимаю английский. Быстро смягчаю. Но погоди, папа сделал Рина? Серьезно? Да, исправил горбинку на носу. Болтает Пава. Ты не знала? Блин. Она зажимает рот. Папа же сказал никому не говорить. Я подумала... Она смотрит на сестру. Что рада в курсе. Гадство я знаю что он лежал в больнице просто сейчас немного в шоке вам известно что папа должен денег людям сестры переглядываются и пожимают плечами мы без понятия а ты как поживаешь я вздыхаю и улыбаюсь в их глазах столько детской беззаботности что я не нахожу в себе сил ее развеять нормально оставила учебу теперь буду работать инструктором по йоге киваю на пакет с инвентарем «Ничего себе!» Мой мобильный вибрирует. Я принимаю вызов и быстро объясняю Адаму, где нахожусь. Спустя минуту он заходит в кафе, и атмосфера резко меняется. Мы в крупном городе-курорте, и нельзя сказать, что здесь Адама знает каждая собака. Отнюдь. Но тем не менее все, абсолютно все, поворачивают головы. Потому что выглядит он крайне запоминающимся. Высокий. Идеально сложенный, безукоризненно одетый мужчина. Волосы стильно собраны на затылке и, разумеется, его дефект. Мне кажется, или в кафе становится тише, а потом намного громче. Я опускаю глаза. Всем этим людям будет, что рассказать вечером друзьям. Адам выглядит приветливо, здоровается с администратором и идет в мою сторону. «Алтай, какой ужас!» Шепчут сестры и испуганно вжимают головы в плечи краснеют до кончиков ушей и хватаются за телефоны. Пялятся. Боже, здесь все на него пялятся. Официантка, засмотревшись, запинается и чуть не падает. Адам ловко ее ловит и помогает не уронить поднос. Мой пульс чистит. Она ретируется, не поблагодарив. Да пофигу. Быстро поднимаюсь и иду навстречу. Я привыкла к Адаму в отеле. Теперь нужно привыкнуть к реакции на него в обществе. Хочу обнять за шею, но он не особенно настроен на публичные обнимашки, и я просто кладу ладони ему на грудь. Заглядываю в глаза. «Привет. Представляешь, сёстры Елизавета вернулись?» «Да, я слышал». Адам кивает им, и девчонки тут же отворачиваются. Черт. Думаю, ты слышал не все. Про папу есть новости. Ты будешь в шоке». «Что-то сомневаюсь, что Филат все еще в состоянии меня шокировать». Подкалывает он. «А вот и зря». Я заплачу, и можем ехать. Говорю поспешно. Давай я заплачу. Ты пока прощайся. Все те пакеты наши. Заберешь? Хорошо. Адам подходит к стойке и достает карту. Нина и Пава таращатся так, будто у меня мгновенно выпали все волосы. Он оказался классным парнем. Сообщаю я с улыбкой. Может быть, вас довести до салона мамы. На улице жара под 40 градусов. Или вы здесь подождете. Сёстры нерешительно переглядываются. Мы высаживаем их через два квартала, после чего я не выдерживаю, обнимаю Адама за шею и целую в щеку. Соскучилась. Как твои дела? грёбаная архитектура. Почему не может быть такой ситуации, что я сообщаю, в чем проблема, и они исправляют? Почему между первым и вторым пунктом мы должны пройти стадии моего раздражения, созвона с начальством, ругани? Ладно, проехали. Ты голодная? «По пути есть хороший ресторан». «Да, давай пообедаем. Я с удовольствием. Ты же дома сегодня ночуешь? Или опять куда-то надо ехать?» «Дома». «Ура-ура!» Адам смеется. «Ну, а у тебя как дела?» Исса раскололся насчет подружки. «Нет, молчит, как партизан. Я уже их обоих в гости пригласила, дескать, выпьем вина, покурим кальян. Он, я приеду один. И без вариантов. Мы болтаем всю дорогу до ресторана». Внутри и правда очень красиво. Современно, уютно. Время обеденное, посадка почти полная. Стол нам находят, причем один из лучших. Но пока мы к нему идем, все снова провожают Адама глазами. Перешептываются, кивают друг к другу. Привыкнуть к такому вниманию вряд ли возможно. Официант приносит салаты, воду, горячий кофе. Адам делает глоток. Я замечаю, как на нас смотрит маленький ребенок и его мама поспешно отворачивает коляску. Качаю головой и нейтрально произношу. «Слушай, ты не думал сделать пластику?» Адам, уже взявший вилку, застывает на целое мгновение. И я понимаю, зря. Чёрт, не тот момент, не та ситуация. Ещё и куча людей вокруг. Сейчас же столько возможностей. Любые шрамы убирают. Это просто вопрос времени и денег, которых у тебя в избытке. Адам приподнимает брови и втыкает вилку в салат. Со стороны незаметно, но я успела неплохо изучить его. И прекрасно вижу, он ошеломлен этим вопросом. «Я просто так спросила». Быстро поправляюсь. «Черт, прости».